Глава 9. Парк Александра Роуд. «Сахарная посыпка», — заказывала импи, — «и побольше воздушного риса». Эдди босиком шлепала туда-сюда по холодному полу кухни, выложенному плиткой, разыскивая продукты из списка импи. Она нашла банку цветного сахара, стоящую в дальней части кухонного шкафчика, а пакет с рисовыми хлопьями уже стоял на столе. Подсолнечные семечки и изюм, — продолжила Импи. И немного винограда без веточек. Виноград доставил немало хлопот, но список все никак не заканчивался. Шоколадная паста, три диетических печеньки, треугольник сыра и некоторое количество мармелада. Импи указала на сетку с грецкими орехами, стоящую на холодильнике. Можно взять один для спекла? Вроде как утешительный орех, чтобы напоминал ему наш орешек. Спекл больше всех о нем заботился. Эдди выбрала маленький грецкий орех овальной формы и нашла картонку из-под яиц. Из этой картонки получился идеальный контейнер для зерен и изюма. Она выскребла немного шоколадной пасты в крышечку от бутылки и наполнила водой банку из-под варенья. Потом спрятала все это в свою спортивную сумку и оставила у входной двери. Вскоре после полуночи Эдди прошлёпала по лестнице обратно наверх, принеся в свою комнату вторую картонку из-под яиц. Одну ячейку она наполнила ватой и поставила на свой стол. «Вот здесь ты можешь спать». Импи жужжанием зависла в воздухе прямо перед лицом у Эдди. «Ты когда-нибудь спишь, Импи?» «Не очень много», — ответила та. Флема говорит, что у меня слишком много энергии». Она приземлилась на стол и потыкала рукой в ватный матрас. «Зачем тебе нужно, чтобы я за тобой присматривала?» — спросила Эдди. Импи сложила руки на груди. «Мы должны найти Флюму, и я думаю, что Джот не справится в одиночку. Он смелый, но смелый по-глупому. Из-за этого он часто бросается навстречу опасности, не подумав. А где он сейчас?» «Где-то внизу, в тоннелях подземки». Пытается найти Флюму и всех остальных пропавших флитов и детские орешки, но он обязательно вернется за нами. Он очень верный брат, надо отдать ему должное». Эдди задумалась, что она могла сделать. Теперь она несла ответственность за флитов. «Мой папа находит пропавшие вещи в лондонской подземке. Это его работа», — сказала она. «Я могу помочь вам найти Джота. Может быть, он окажется в одном из мешков с найденными вещами». «Хорошо». «Давай начнем завтра», — отозвалась Импи. Эдди чувствовала себя усталой. Завтра она сможет действовать только в том случае, если поспит. Она расчесала свои косы и переоделась в пижаму. Импи наблюдала за ней с прикроватного столика, а потом, когда Эдди заползла под одеяло, внезапно исчезла. «Импи, ты где?» — спросила Эдди. «Здесь, внизу», — Эдди заглянула за край кровати. Импи была там, в тени, вытаскивая что-то из бахромы ковра. Несколько секунд спустя она появилась, снова таща за собой какую-то вещицу. Эдди сразу же поняла, что это. Это был браслет, сплетенный из фиолетового шнура, на который были нанизаны три бусины с буквами Л, Э Н. Что означает ЛН? -E спросила Импи. Это просто талисман дружбы. ЛН -E значит линни, Эдди, и нас. «Лени нас учились вместе со мной в начальной школе». Импи протянула браслет Эдди. «Ты не хочешь его надеть?» Эдди инстинктивно схватилась за запястье, а потом отпустила. «Нет», — сказала она, взяла браслет и сунула в ящик стола рядом с кроватью. Импи смотрела на нее вопросительно, поэтому Эдди сменила тему. Все еще не могу поверить, что любой, кому исполнилось 13, больше не может вас видеть». «Может быть, это потому, что они не хотят видеть», — сказала Импи. «Друзья становятся для них важнее». «Ну, мои не станут», — возразила Эдди. «У меня больше не осталось друзей». «Все меняется», — заметила Импи. «Но ведь сначала ты поможешь нам найти Джота, Флему и Орешек и вернуться обратно домой в лагерь на склоне». «Да, помогу», — твердо пообещала Эдди, хотя понятия не имела, как она собирается это сделать. Импи зевнула. Эдди засмеялась. «Значит, даже ты иногда устаешь». Она протянула палец, чтобы импи могла на него сесть, и опустила ее в коробку из-под яиц. Флитта залезла в выстеленную ватой ячейку и свернулась там.